Может быть, эта женщина что-нибудь скажет? Он ощутил убыстрение пульса. Подобного рода опасность всегда страшила муравейник. Но здесь было нечто, возбуждавшее его охотничьи инстинкты. — Ваше агентство — это ЦРУ? — спросил Хеллстром. — Я просто домашняя хозяйка, — возразила она. — Где Карлос? «Что вы сделали с моим мужем?» Хеллстром вздохнул. «Нет, СРУ, если верить показаниям приборов и при условии, что она знала подлинную цель исполняемой работы. Но, может быть, она не знала? Подобного рода агентства имеют склонность на одну маску надевать другую, и так без конца». «Не беспокойтесь о своем муже», — сказал он. Вы скоро соединитесь с ним. Нам, однако, известно, что вы не просто домашняя хозяйка. Просто домашние хозяйки не носят с собой такое оружие, и они не демонстрируют такую профессиональную подготовку. «Я не верю, что кого-нибудь убило», — заявила она. «Но это так!» Карлос настоял, чтобы я носила оружие. Он научил меня стрелять. «Снова ложь!» — заметил Хеллстром. Он чувствовал себя обманутым. Почему она продолжала увертываться? Могла бы уже понять, что соучастник ее выдал. Его вопросы не могли этого скрыть. Хеллстром заставил себя прочитать протокол допроса Дюпо, не пропуская ничего. Что сделала эта безжалостная молодежь, Она сделала это во имя всего муравейника. Он подумал, сумеет ли он подвергнуть ее химической редукции личности? Молодые выступали против этой процедуры, хотя и безболезненная, но получаемые результаты ненадежны. Применение метода к портеру дало рабскую идиотею. Героическая тотальность такой попытки ввела к стиранию воспоминаний по мере их извлечения. Он не хотел повторения той попытки с Портером и решил не прислушиваться к чувству внутреннего неприятия. Раз надо, значит надо. Он продолжит допрос, пока она не подозревает, что ее эмоции контролируются и пока ему удается получать от нее новую информацию. Магнитные ленты крутились и записывали все происходящее. Позднее их подвергнут всестороннему анализу. Даже центральный компьютер может быть привлечен к анализу, хотя Хелстрон и не верил в такую помощь. У него не было эмоций. Не имея эмоций, компьютер мало чем мог помочь, сталкиваясь с человеческими проблемами. Поче вы лжете спросил он. я не лгу. являетсяется ли агентство, на которое вы работаете отделением государственного департамента сША? Если вы мне не верите, отвечать не имеет смысла. я просто не понимаю, что происходит. вы преследуете меня сбиваете, связываете и все это и вы убили пятерых моих друзей, напомнил он ей. Почему? Я не верю вам. Вы меня лучше отпустите. Карлос очень важный человек в компании. Нас будут искать, если я не позвоню. Если вы не доложите...» Хеллстром смотрел на приборы. Здесь она говорила правду. Впервые. «Нет, не так». «Значит, она должна давать отчет. Может быть, регулярно?» — подумал Хеллстром. Молодые не извлекли этой информации из Дюпо. Следовательно они не спрашивали: «С какой целью вас послали сюда? Мея не посылали. Она ухватилась за возможность развить в деталях свою легенду. О долгих часах работы Карлоса о редких отпусках, его интересе к птицам, ее собственном интересе к рисованию, в ее рассказе ощущалась некоторая практичность, нотка реальной семейной жизни. Еей даже почти захотелось, чтобы так было в действительности.